Глава двадцать первая «Пропал велосипед. Можно я посмотрю, забрал ли его мой друг или надо бежать в полицию?» Этот замечательный предлог убедил охранника дать мне регистратор, но не пробудил интерес настолько, чтобы стоять у меня над душой. В момент нашего старого похищения я смотрела, забыв, как дышать, будто снова окунулась в эти страшные мгновения». Безликие люди в черном не дали мне ни единой зацепки, впрочем, как и машина без номеров. Но зато я увидела на переднем сиденье подсказку того самого шамана из частной больницы. Я оказалась права. Несмотря на расстояние, на разные страны, этот врач открыл охоту на Тара. А потом вдруг к машине подбежал тот самый окулист, у которого мы были на приеме, и сел следом. «Он в сговоре!» «Спасибо!» Я повернулась, чтобы отдать регистратор, но увидела, что охранник сидит на крыльце с закрытыми глазами, а по виску течет кровь. «Тебе же дали возможность бежать! Не поняла?» Шею кольнуло что-то острое. всё словно замедлилось, затормозилось. Звук долетал-запоздало, ощущения тоже... «Мир странно качался, пока меня запихнули в машину, пока мы куда-то ехали. Что мне вкололи?» «Хорошо, что прибежала. Будет чем надавить на дикаря. Не подпускает к себе несговорчивый парень», — доносилось до моих ушей. «Отлично, что окажусь рядом старым. Плохо, что как приманка и инструмент давления». Эта мысль успокаивала и напрягала одновременно, Поэтому я старалась не паниковать. Как я освобожу пещерную, будучи в таком состоянии, я думать не могла. «От черт!» – донеслось до ушей. Хлопнула дверь. «Давно. Надо приходить в себя. Там что-то происходит». Я попыталась себя ущипнуть и лишь через несколько секунд почувствовала боль. «Ага, связь с телом, хоть и с перебоями, но есть». Я щипала себя снова и снова, радуясь, что каждый раз время действия и последействия сокращается. Я ощущала реакцию тела все быстрее. Звон стекла окончательно сорвал с тела оцепенение. Каждая мышца покалывала так, будто я отлежала разом всё тело, словно сотни иголок воткнулись меня с ног до головы. Внезапный взрыв напугал настолько, что я забыла и про боль в теле, и про все на свете. Села на сиденье, пошатываясь, оглядываясь. Машина была припаркована перед складом, через разбитые окна которого выглядывали языки пламени. Большие двери были закрыты, но кто-то по ним стучал. Я шестым чувством поняла, кто. Тар! Ноги были ватными и не слушались. Руки болтались, словно две плети – Я понимала, что с момента начала такого пожара есть порядка пятнадцати секунд до того, как тар надышится угарным газом. Кое-как пролезла на переднее сиденье, помогая себе второй рукой, повернула ключ в замке зажигания и надавила на газ. Промахнулась. Ещё раз. Мимо. Да что ж такое? Ещё. В этот раз я попала, и машина поехала прямо на ворота, Надо нажать на сигнал, чтобы не задеть тара. Надо, но у меня не хватало сил, чтобы заставить коксон гудеть. Я подняла две руки вверх и изо всех сил опустила их на середину руля. Ду-ду! Ура! И в следующую секунду я протаранила двери склада. Капот сложился гармошкой и поднялся. Не хватило разгона, чтобы снести ворота, но у меня получилось их смять. Дверцу заклинило. Я не могла выйти. «Тар!» Пещерный вылез через образовавшуюся щель, и я выдохнула от облегчения. «Он жив!» Получилось. В последний момент его за ногу поймала рука, но язык пламени вырвался из дверей и поглотил врага, обжигая ей пещерного. Кожа запузырилась, но Тар будто ничего не чувствовал. Он смотрел прямо, стоя на капоте машины, и внимательно прислушивался к окружающему миру. «Он же ничего не видит!» «Тар, я в машине!» — крикнула я, надеясь, что стекло и железо не поглотят звук полностью. И пещерный услышал. Тут же спрыгнул и стал ощупывать машину в поисках ручки. «Заклинило! Надо выбить окно!» «А он сможет! Он же не видит! Черт!» «Закройся руками!» — крикнул он, забираясь на капот снова, «выбившись!» Прежде чем разбить ногой лобовое стекло, еще раз спросил «Готово» и ударил подальше от водительского сиденья. Меня накрыло дождем мелких круглых осколков, а в следующую секунду я уже оказалась у него в объятиях, рыдая от облегчения. «Больше никогда не делаю документы через недавних знакомых», — Тар смеялся, как полоумный, вынося меня на руках. Иногда он останавливался, прислушивался и шел дальше. Боги, как он ориентируется на местности! Ему и глаза не нужны! На его щеках по две красные полосы, будто у воина племени. В этой схватке он одержал вверх и летел, как на крыльях. А я так перенервничала, что готова была его побить и залюбить одновременно. Он так заразительно смеялся, что через несколько секунд засмеялась и я. «Ненормальный!» «Тогда кто та, -то, кто влюбилась в ненормального?» «Сумасшедшая!» «Как по мне, так отличная пара!» Вдалеке завыла пожарная сирена. «Сматываемся!» — крикнули мы одновременно и снова засмеялись. «Надо как можно быстрее покинуть эту страну, оказаться дома и...» Я посмотрела на тара который нес меня на руках и дополнила. «И никогда больше не расставаться!» «Ты знаешь, куда идти?» спросила я. «Нет, говори!» Это была не первая наша совместная работа, но самая запоминающаяся. В общественном туалете мы привели себя в порядок, наплевав на разделение на мужскую и женскую половину. Я стерла воинственные полоски с его щек, он умыл меня. «Домой!» «Домой!» «Я не хотела ни одной лишней секунды оставаться в бывшей стране мечты. Я добилась известности и без недели моды. Не так уж она оказалась нужна. Даже если я упустила возможности, будут и новые. Есть то, что внутри меня. Это любовь к тару и моде. Их не искоренить. Они со мной всегда, в любой стране и в любом времени. Остальное мелочи, наживное». Уже когда мы прилетели домой и лежали на мокрых простынях, я с тревогой повернулась к Тару. «Что такое?» «А что, если ты вдруг исчезнешь?» «Тогда я появлюсь снова». «Уверен?» «Да». Он был так настойчив в своем убеждении, но тревога во мне все равно осталась. Я хотела привязать его к этому миру всеми возможными способами. Я хочу познакомить тебя со своими родителями. Ты не против?» тар напрягся, а потом притянул меня к себе, шепнув в макушку. «Я слышал, это делают перед тем, как пожениться. Я так рад. Я согласен». Э -э, ну почти. тар немного запутался в порядке ритуала и ролях, но, честно говоря, мне было все равно. И я согласна».